глава восьмая. кулаком в живот хорошо и полезно целые взводы роты полки врачей каждый год выпускают медицинские институты нашей страны чеканя шаг по батальонно держа равнение на мавзоле гиппократа они стройными рядами выходят на равнину жизни со шприцами на перевес и пропадают где то в тумане хорошего врача не найдешь Заняв оборону в районных поликлиниках, эти воины добра и света в белых халатах днем и ночью отстреливаются очередями таблеток, от качающихся но неустанно наступающих на них пенсионеров с палками. Бои идут с переменным успехом, но линия фронта не меняется, болезни не отступают. Уносится в крематоре одна волна пенсионеров, им на смену заступает другая, а на их гробах незримо выплясывают наездники-призраки. Гипертония, невралгия, нефропатия и сотни других богинь возмездия за неправильно прожитую жизнь. шарапнель таблеток выкашливает только наступающих, а призракам вреда причинить не в состоянии. «Не ходи в поликлинику», — сказал мне мой бывший коллега. «Поликлиника — это кладбище врачей, фигурально выражаясь, Ищи настоящего специалиста, редкого, как бриллиант. Я в отличил годами больную спину с грыжами, таблетки горстями ел, и только хуже становилось. А потом мне посоветовали в Тамбове одного народного костоправа, и он мне за два сеанса все сделал. Так бывает. Казалось бы, в поликлинике сидят дипломированные люди, сдавшие в институте все предметы на хорошие оценки, не ниже удовлетворительно и лечат вроде правильно, по инструкциям Минздрава, ничуть не отклоняясь, а вылечить все равно не могут. Человек приходит к ним с гипертонии, кушает таблетки от гипертонии и умирает от гипертонии, освобождая место для следующего. А с другой стороны, есть где-то целитель вовсе без медицинского образования, который чувствует человеческое тело, как погонини скрипку, и к нему не зарастает народная тропа. Таков, например, Александр Агулов, очередный прием к которому на полгода вперед. Это без всякой реклама, ибо из уст в уста передается молва о том, что он не только лечит, но и излечивает. Тем более, что лечит Агулов совершенно необычно, так, как никто этого не делает. Он пальпирует и разминает кулаком живот, массируя таким образом внутренние органы человека. И даже дипломированных врачей учат, и в России, и за рубежом лекции им читают. А доктора старательно записывают за то, что им в медвузах не рассказывали. Меня, как очевидца эпохи, и писца ее с натуры, одно лишь в Агулове не устраивает. Он в институте все же-таки изучал анатомию, физиологию и прочую человечью подноготную, и от того на роль из Кулапа от Сахи совсем не подходит. Зато ручищи у него пролетарские, здоровенные и ножищи, потому что Агулов — бывший спортсмен, борец за народное счастье по системе дзюдо. По-первых, учителем в области врачевания был зек. Свои целительские университеты полжизни, постигавшие на нарах. Впрочем, не будем спешить. Разговор за жизнь всегда длинный, а первый вопрос всегда короткий. — Как вы дошли до жизни такой? Живым людям в живот кулаком тычете? — Я и не думал, что буду лечить людей да еще таким странным способом. Мое первое образование техническое, электрооборудование, промпредприятий А параллельно я тренировался. Был мастером спорта по самбо и дзюдо, призером первенства России. И решил пойти именно по этой стезе. Поступил в Институт физкультуры, МЭО ГИФК. Правда, потом, уже после того, как занялся целительством закончил еще медучилище, только для того, чтобы на вопрос, есть ли у меня медицинское образование, гордо отвечать «Есть». Хотя, если честно, оно мне было не нужно. Цикл анатомии у нас в физкультурном институте, например, по часам превышал тот курс, который дают в медицинских вузах. И те ребята, которые у нас переводились в медицинские, анатомию, физиологию, биохимию не пересдавали. Им наши экзамены засчитывали. А толчком к тому, что я сейчас делаю, послужила одна странная история. Все спортсмены периодически травмируются. Ну, вот и я однажды травмировался и на время перестал заниматься. А был я тогда начальником детско-юношеского спортивного комплекса, и в этот период ко мне пришел один приятель со своим знакомым. У них была с собой бутылка водки, которую они планировали употребить вовнутрь. И чтобы они сделали это культурно, я пригласил их в свой кабинет и даже выставил на стол тушенку для еще большего очеловечивания процесса. Они пили, а я сидел рядом и поддерживал беседу. Оказалось, знакомец моего приятеля — бывший заключенный, просидевший двадцать лет в тюрьме. Считай, вся сознательная жизнь там прошла. Он уже нормальными словами и говорить-то не мог, только по фене ботал. И вот, проникшись моим гостеприимством, этот человек сказал. «Хочешь, я тебе кое-что покажу? Ложись на кушетку». Я лег. Он начал мять мне живот. И вот что странно. Я ведь мастер спорта, тренированный, легко двадцать раз подтягивался, здоровым должен быть. Но куда мне живот не ткнет, у меня везде болит. Я это отнес на тренировке хотя умом понимал, что такого быть не может. Мышцы у меня болеть не должны, я уже месяц не тренируюсь. И все-таки говорю ему, но ну, это, наверное, у всех так, все-таки живот, потроха». Он тогда выглянул из кабинета, пацана какого-то взял, положил, начал ему живот проминать. «Больно? Нет. А тут? Нет». «Видишь, — говорит, — у него не болит». — А у тебя почему болит? Ты такой сильный, такой грамотный, а все болит. Я задумался. Так-то я хожу, ничего не чувствую. Думаю, что все нормально, а чуть надавишь — болит. И после этого он особым образом промял мне живот, все больные места. И боль сразу прошла. Это меня не на шутку зацепило. Что за черт? Я начал на пацанах своей школы пробовать. Одному щупаешь живот — не болит, другому нажимаешь — болит. А потом поддавливаешь, и боль проходит. Чудеса. Что значит поддавливаешь? Надавливаешь с определенным усилием на область боли, и боль исчезает. Орган был спазмирован гладкой мускулатурой. На него надавливаешь, выдавливая застойную кровь. Отпускаешь, и орган, как губка, в себя осасывает свежую кровь, и боль проходит. Это я сейчас понимаю, когда создана теория, а тогда было непонятно и интересно. Я начал экспериментировать. Кому-то в команде спину защемило, или шея не поворачивается. А разомнешь ему живот, и шея почему-то отпускает, спина проходит. Причем я в то время увлекался еще гипнозом и довольно легко вводил спортсменов в трансовое состояние. И стал сравнивать. Можно под гипнозом внушить человеку, что у него живот не болит, и он перестанет боль чувствовать. Но ведь проблема-то никуда не уйдет. А можно продавить живот, и проблема уйдет сама, и больше не возвращается. Прослышав о моих способностях, меня позвали поработать с одной футбольной командой. Что такое футбол? Это постоянные проблемы с суставами. А я своей методой большую часть этих проблем убрал. Главная заноза футбола как спорта в том, что к концу сезона обычно уже некому играть, все игроки травмированы. А у меня те игроки, кому я начал поддавливать животы, вдруг перестали вообще травмироваться. Это меня самого удивляло, почему так происходит. Я начал копать, искать литературу, и первая основательная книга, которая мне что-то прояснила, была работа Хаустона. «Акипанчер without needles» — «Акупунктура без иголок». После ее прочтения у меня начало что-то брежет в голове. Я стал связывать в голове собственную практику и знания анатомия. Ага, тут нажал, там прошло. Потом были работы Кокуира Намикоши, японского специалиста по шацу. Это, если вы знаете, такая терапия надавливанием пальцами на активные точки. Намикоши дает картинку лица с отображением на нем внутренних органов человека. Но, как выяснилось позже, намикоши не знал живота, поэтому картинку представительных зон дал с большими ошибками. Я его работу перевернул, эти ошибки исправил и даю теперь совсем другую картинку. Именно мои схемы продаются сейчас в Германии как наиболее точные. Сегодня, зная прекрасно живот, понимая, где какая плотность должна быть при надавливании, я вижу, в каком состоянии у человека, например, передняя ободочная кишка, и как ее состояние отражается на лице. Вообще, по лицу человека можно весь его диагноз прописать. К лицу мы еще вернемся, пока я не очень понял, кем вы в футбольной команде-то были. Не врачивать Специалист по оздоровлению, а как еще назвать? И не врач, и не тренер, но отвечал за состояние команды. При мне, врачу в команде, было просто нечего делать. Все его функции выполнял я. Локоть у кого-то заболел или плечо. Я пришел. Ага, локоть — это представительство печени. Размял печенку, локоть прошел. Шею тянет. Размял почку. Напряжение смыть шею ушло, потому что именно спазм почек дает напряжение в шее. Выбежал футболист на поле и вдруг упал. Что такое? Колено неожиданно заболело буквально на ровном месте. начиная проминать, массировать желчный пузырь. Колено проходит. Вот вам суть рефлексотерапии. Спазм желчевыводящих путей дает отток желчи, и суставы становятся сухими, поскольку напрямую зависят от желчи. то в современной спортивной медицине об этом знает? А я вам говорю, как бывший спортсмен, что все травмы начинаются в начале соревнований. Когда же человек разогрелся, сфинктер желчевыводящих путей открылся, желчь начинает истекать, и травм нет. Но все эти знания у меня тоже возникли не сразу. Футбольная команда разделилась на две части. Кому-то моя животная терапия помогала, а кому-то становилось только хуже, поскольку я тогда не все тонкости еще понимал. Не знал, например, что перестимуляция живота может привести к такому расстройству, что человека неделю нести будет, или наоборот, запор мог приключиться. Опыт приходил с практикой. Постепенно разошлась молва, и ко мне пошел поток людей с улицы. Потому как медицина что тогда у нас была никакая, что сейчас никакая. Так вы стали знаменитым в народе специалистом по животу, животологом. Вот смеяться не нужно, равно как и недооценивать роль живота. Живот — это наш второй мозг. Там сто миллионов нейронов. Что они там делают? Выстилают стенки кишечника. В стадии эмбриогенеза мы проходим все этапы эволюции. У человеческого зародыша есть жаберные щели, хвостик — Когда-то на заре эволюции, когда мозга еще не было, управлять телом все равно было надо. И это осуществлялось нейронами, расположенными в теле. Так по сию пору работают кольчатые черви. И у нас эти телесные нейроны остались. Я это называю «брюшной мозг». Вообще, если уж на то пошло, все внутренние органы человека отражают разные человеческие качества. Гнев, страх. Не зря же говорят «желчный человек». Это все в животе. Все наши эмоции. А в голове у нас только я. Поэтому, когда приводишь в порядок живот, каждый раз с изумлением наблюдаешь, как меняется психотип человека. Печень, например, это злость, но ее уравновешивает желчный пузырь. Если система не уравновешена, какие-то качества начинают преобладать. По лицу, по характеру человека все его диагнозы видны. И никакими таблетками человека никогда не вылечишь, потому что в основе любой патологии нарушение микроциркуляции крови и лимфы. «Но достаточно выдавить из органа застоявшуюся кровь, как приходит свежая, и причина болезни исчезает». «Ага, на святую таблетку наехали. Чувствую, с официальной медициной у вас отношения сложные». «Конечно. Они в ужасе от того, что я делаю. Ты что, в живот руками лезешь, повредишь чего-нибудь, селезенку порвешь?» «Но я же не первый, кто этим начал заниматься. Как оказалось, обдавливание живота — это старинная русская практика, староверы ее хорошо знают». Я вам одну историю расскажу. Как-то во время столкновения на поле одному игроку в нашей команде повредили коленную чашечку. Мышца бедра сократилась, и оторванный надколенник, это кость такая, ушел вслед за мышцей вверх. Нога раздулась, отекла. Срочно на операцию. А футболист вдруг запротестовал. Везите к бабке. Да какая бабка, тебя срочно на стол класть надо. Нет, только к бабке. Ладно, решили завести его к этой бабке, раз все равно по пути. И что вы думаете? Эта бабка нагрела красный кирпич, замотал его в сырое полотенце и приложила к бедру. И по мере остывания кирпича снимала с него один слой мокрого полотенца за другим. Мы с врачом команды переглянулись, потому как известно, что при травмах и отёках тепло ни в коем случае нельзя прикладывать, только холод. Мышца ноги, между тем, разогрелась до красноты. Бабка намылила её хозяйственным мылом и начала гладить, расслабляя сокращённую мышцу. Сначала было больно, Но после того, как застоявшаяся кровь начала уходить, ушел и отек. И вскоре бабка поставила оторванный наколенник на место, привязала к ноге палку, зафиксировала и сказала «Через три дня придешь». Мы с доктором снова переглянулись. Вести его теперь в операционную или нет? Дело в том, что свежие надрывы, если вовремя их совместить и зафиксировать, срастаются. В этом случае так и вышло. И я стал ходить к этой бабуле смотреть, что она делает. Тем более, что перед нашим футболистом она как раз живот очередному пациенту массировала. На этой почве мы и сошлись. Я объяснил, что тоже разминаю живот, а она улыбнулась. «У тебя обострений не бывает?» Я признался, что бывает. Часть команды мой массаж любят, а часть категорически от него отказывается. И она меня стала учить. «Тут надо вот так нажать, а здесь что-то сделать». Я зарисовывал, записывал, потом приходил домой и, зная анатомию, сопоставлял и осмыслил, что она на самом деле делала, на что и каким образом воздействовала. «Ага, здесь луковица двенадцатиперстной кишки. Если ее расслабить, спазм уходит. Что ж, логично. Мы с ней много разговаривали. Оказалось, у нее это наследственное. Ее бабушка тем же самым занималась и во время войны работала в госпитале, ставила солдатам животы, выстукивала голову, убирала вывихи». Врачи закрывали на это глаза, потому что не до того было. Поток раненых шел огромный, она все-таки помогала. И вот эта женщина стала для меня настоящей школой. Я видел, что она делает руками, и просто поражался. Она брала даже психических больных. Я сам наблюдал, как она заговаривала одного невменяемого. Она над ним в псалтыр читала, а тот вылой корчился, как будто из него бесы лезли. У него менялось лицо, оскал скал, причем бабка... Не текст из книжки наговаривала. Она читала, на распев только ударные гласные слов, отчего получалось нечто вроде горлового пения. Шаманы так делают. Известная практика введения в транс — Думаю, если бы таким образом бабка читала историю КПСС, был бы тот же результат – из психополезливой в корчах беса капитализма и эксплуатации человека человеком. Может быть. Но когда она читала, я смотрел, как корюжит и корчит сумасшедшего, и сам чуть в это состояние не вошел. Со мной тоже начало что-то происходить, и не только со мной. Всех, кто за этой картиной наблюдал, трясло. Я вообще по жизни и советской биографии был человек, ни во что не верящий, но эта женщина меня сделала, если и не верующим, то сомневающимся. А потом настала перестройка, прежние социальные схемы перестали работать, надо было кормить семью. И я попал на метрострой массажистом. Сразу пошел поток народа. Я один давал больше дохода, чем весь оздоровительный комплекс». Вот там у меня впервые количество опыта и знаний переросло в качество и вызрело новое видение. Так сказать, родилась математическая модель развития патологий. Схема внутренних взаимодействий. Я вижу, на каком этапе болезни находится человек, а это значит, что, например, при недостаточной функции почек на этом этапе у него должно быть с зубами плохо или с простатой. У одного это проявляется ярче, у другого хуже, потому что все люди анатомически и психофизиологически отличаются. Сангвиник, холерик, меланхолик – это все разные организмы, разные типы мышц. У одного преимущественно белые мышцы – анаэробы, рассчитанные на рыбок. У другого больше красных мышечных волокон. Он хорошо работает на выносливость и может, как китаец, весь день киркой тюкать. У самгвиника же на тупой конвейерной работе просто крыша съедет. А вы знаете, кто в животе является дирижером всех процессов? Желчный пузырь. Формирование pH-среды в кишке зависит от желчи. Желчь активизирует ферменты поджелудочной и моторику кишечника, отвечает за синавиальную жидкость в суставах. Если у вас суставы хрустят, «Проверьте желчный пузырь». «А кто об этом пишет?» «И в медвузах этому не учат, хотя все врачи знают, что желчь прикладывают к больным суставам». «Но совместить это в головах врачей не получается, что при больных суставах нужно не снаружи к ним желчь прикладывать, а изнутри заниматься желчным пузырем». «Стоп! Если об этом нигде не пишут, вы откуда это знаете?» «Всегда кто-то должен что-то написать первым, чтобы был у кого переписывать». Знаете, когда много работаешь с материалом, возникает озарение. Это когда подсознание, помимо воли, отмечает некие закономерности, и однажды вдруг выбрасывает их в сознание, где они всплывают ярким пузырем у понимания. Недуг в организме развивается постепенно. После функционального расстройства желчного пузыря дисфункция передается печени, затем поджелудочной железе, почкам, появляются внешние признаки напряжения в основании шеи, сухие локти, щелчки в суставах и боль в икроножной мышце. Постепенное обрушение организма напоминает эстафету, где органы один за другим передают эстафетную палочку болезни друг другу, но сами при этом не останавливаются, продолжают бежать на износ. Вот у вас, например, снижена функция левой почки. Кожа на левом локте сухая. Приятно слышать. А что еще можно сказать по внешнему виду? Многое. Запредельный уровень сахара можно определить по цвету слизистой губ. А если за линией соприкосновения губ слизистая сильно контрастирует по цвету с наружной стороной губы, значит, сахара повышены. Синюшный подбородок — простаты По языку, по ушам, по глазам — все считывается. Желтый налет на языке, интоксикация желчью. поперечный разломы, склонность к инсультам и инфарктам. Отпечатки зубов на языке, стрессы и проблемы с желудком. Танцуешь с девушкой, она на тебя глазенки вытаращила, а ты ей говоришь, у тебя камень в левой почке. По глазам это видно. На радужной оболочке появляется небольшое пятнышко. Если губа верхняя у человека морщится, знаете, вертикальные такие морщинки появляются, значит, у него в организме дефицит белка. Тяжело вам живется, в гости приходите, а кругом одни больные. У кого камень, у кого диабет, у кого что. А почему организм выдает такие странные внешние признаки в ответ на внутренние неполадки? Рефлексия. Так уж устроен человек, он весь взаимосвязан. В общем, я увлекся этим делом не на шутку и стал пользоваться успехом в разных кругах. Однажды меня даже попросили ввести эту тему, проминание живота, в армии. Обучить спецназовцев самомассажу. У них ведь во время рейдов врача нет, а стресс и страх есть. Страх сгущает кровь, забиваются мелкие сосуды, и органы перестают нормально функционировать. А куда девается вода из крови, почему она вдруг сгущается? Стресс – это изменение гуморального фактора, то есть гормонального фона. Тот же адреналин сначала мобилизует, но если он слишком долго находится в крови, идет резкое снижение тонуса. Расслабляется все, включая магистральные сосуды, оплетенные гладкой мускулатурой. Откуда у нас ишемия брюшной части аорты или сердца? Из-за постоянного стресса. Гладкая мускулатура сосудов расслабляется настолько, что плазма крови протекает в брюшину. Организм это видит, поднимает холестерин и начинает срочно залеплять им дырки стенки сосудов. А вместе с дырками заклеиваются мелкие сосуды, слабеет левая почка. В общем, методичку я им написал, а потом по результатам этой методички сделал свою первую книгу. Висцеральная хиропрактика старой русской медицины, поскольку все эти почти утраченные практики были мною тщательно собраны. А началось всё с той самой бабки на станции Белый Уголь, куда с врачом командой мы привезли травмированного футболиста. Потом были встречи с сибирскими староверами, и не только с сибирскими. Самое большое удивление настигло меня в Канаде на одной из конференций, где я встретился с русскими староверами. У них жил старый знахарь, который занимался животом, поэтому люди этого поселка современной медициной вообще не пользовались. И когда знахарь умер, поселок остался без медицинской помощи, то есть наедине с современной медициной, которая ничего не лечит. Поэтому из поселка мне прислали молодого врачика, чтобы я его научил продавливать живот и спасать людей. За пару недель я его там немного натаскал. Он ходил, наблюдал, языком цокол. Для него это было не видно. Как это так, без лекарств лечить? А мне представляется странным другое — ждать исцеления от таблетки. Ведь болезнь появилась не от того, что в организме не хватало веществ, которые находятся в этой таблетке. Конечно. Вот вчера ездил к мужику. Он лечился в Израиле, где ему от болей начали наркотики совать. Сделали наркозависимым, не может теперь слезть. У него онкопроцесс был, ему стали делать химиотерапию, одну, вторую. И на второй химии ему парализовало руку и ногу. А ему говорят, готовьте деньги вперед на следующие три курса химиотерапии. «Какая химия?» — он кричит, — «у меня рука и нога отнялись». И прав ведь был, следующая химия его бы убила. «Не хотите ли вы сказать, что лечите рак?» У нас нет лицензии на лечение рака, причем ситуация тут интересная. На второй и третьей стадии мы лечить не имеем права. А вот когда четвертая, когда медицина отказалась, вот тогда бери. А у него уже ресурсов нет. Я вот у своего отца ситуацию решил, у него был рак легкого. Но ведь об этом даже заикаться нельзя по одной простой причине. Сломят, затопчут, наш центр оздоровительной висцеральной терапии превратится в раковый корпус. У меня есть сейчас программа по ранней диагностике рака по соскобу с внутренней стороны щеки, но мы, наверное, даже выпускать ее не будем, потому что куда их девать дальше, этих больных? Один американский врач советует тонкобольным есть побольше крестоцветных, капусты, например, и не есть мясо. А как вы относитесь к вегетарианству? Сейчас в большой моде отказ от мяса и сыроедения. Я 10 лет был вегетарианцем, пока не понял, что это ошибочное направление. Человеку нужен белок. Если человек не ест мясо, у него желудок атрофируется, потому что становится ненужным. Растительная пища переваривается в луковице двенадцатиперстной кишки, а в желудке желудочный сок выделяется на животный белок. А сырые овощи есть вообще вредно. В странах, где люди живут долго – Япония, Корея, Китай – люди не едят сырых овощей. Их обязательно шпаривают, притушивают, обжаривают. Сырая пища дает вздутие живота. Выделяются ядовитые зловонные газы – индол – Меркоптан, сернистый газ, скатул. И нам приходится убеждать людей. У тебя камень в почке, потому как ты не ешь белковую пищу. Ведь именно на нее хорошо срабатывает желчь. Желчный пузырь должен тренироваться, а у вас, напротив, развивается его детренированность. Вернемся к великому пути. Бывший зэк направил вас на него. Вовремя попавшаяся на пути бабка тарила дорогу, обучая старым рецептам. Метростроевский оздоровительный комплекс дал огромную практику. Что было дальше? А потом меня уволили из метростроя. Там сгорела баня, и меня в числе других обвинили, что я не сообщал руководству комплекса о том, что в бане, которая загорелась, парились и мужики, и тетки, и вообще был целый вертеп. А чего сообщать, если само начальство там и парилось? Простой человек туда же не попадет. В общем, слово за слово, с начальством я поссорился, меня уволили... Я вышел из двери на улицу, посмотрел на голубое небо, вдохнул запах весны. Светило солнце. До этого я ничего этого не видел, поскольку с восьми утра до десяти вечера пропадал на работе. И я благодарен судьбе за это несправедливое увольнение, поскольку каждое испытание в жизни открывает нам новые дороги. Потом, гуляя по ВДНХ, увидел некий институт традиционной народной медицины. Зашел к директору познакомиться, спросить, что это вообще за институт такой, а у него как раз обрал преподаватель не вышел на работу. Чем занять слушателей на два часа? Он меня спрашивает, ты можешь? Могу. Я вышел и стал рассказывать про свою работу. Вместо двух часов слушатели просидели четыре и не хотели выходить из зала, после чего меня взяли туда на работу, читать лекции. И уже потом... Я открыл свой центр, где снова работаю с утра до вечера, не поднимая головы, но уже на совсем другом уровне. «И с какими проблемами к вам приходят?» «Мы берем со всеми, кроме онкологии и психиатрии, хоть полипы в носу. Их обычно оперируют, и мало кто знает, что полипы эти можно выманить из носа. Тогда они просто выходят из ноздрей куском мяса». «Я, наверное, тоже ваш клиент. Вы сказали, что у меня левая почка ослаблена». А разве есть какая-то разница по функциям между левой и правой? Да, все знают, что почки — это очистные станции, но это не единственная их функция, о чем медики даже не подозревают. Левая почка, например, управляет зарядами эритроцитов. Если она ослаблена, эритроциты теряют, отталкивающие их друг от друга отрицательный заряд и начинают слипаться в столбики, напоминающие под микроскопом стопку монет. Кроме того, левая почка управляет кальциевым обменом. Ослаблена почка — получите остеопороз. И хоть ты объешься кальцием, он не будет усваиваться, пока не включится в полную силу левая почка. Конечно, если она удалена, частично ее функция берет на себя правая почка, но она имеет и свои персональные функции. Например, правая почка у нас отвечает за газообмен. Если ее функции снижаются, будет синдром хронической усталости, потому что будет хуже усваиваться кислород из-за того, что упадет уровень углекислоты в крови. Напряжение мышц спины, шеи и грудного отдела – это тоже проблема с почками. А что такое спазмированные мышцы шеи? Это повышенное давление. Из 10 инсультов 8 дает ослабленная почка. Организм повышает давление, чтобы протолкнуть кровь до мозга через пережатые шейными спазмами сосуды. Разрушающиеся зубы – это тоже почка, поскольку мышечный спазм в шее затрудняет омывание десен и корней зубов кровью. Почки надо беречь. А если хотите быстро посадить почки, я вам дам совет. Холодный квас, холодное пиво, холодное молоко, холодное шампанское. Это все быстро почки убивает. Я понимаю, что все сказанное звучит несколько неожиданно, поэтому, когда я читаю лекции в Германии, народа собираются целой толпы включая медиков. Потом люди подходят ко мне, потрясенные какими-то открытиями, которые для себя сделали, и говорят, «Я вас ждала 30 лет». А их не смущает? Там же очень строго к этому относятся, что человек без медицинского образования учит медиков. У Авиценны тоже не было медицинского образования. А кого это смущает? Тот пусть не ходит, пусть гниет, носит в себе проблему, от которой можно просто избавиться. Вот у меня недавно случай был. Семья, два врача. У него на ровном месте вдруг цирроз в печени, асцит. Откуда? Медицина разводит руками. На все божья воля. А я сразу спросил. Кошки, собаки в доме есть? Есть. Сдайте анализы на токсоплазму потому что первая причина циррозов – паразиты кошачьих, но об этом даже нигде не пишут. Сделали анализы, что вы думаете? У него показатели в 3500 раз превышают норму, у нее полторы нормы. Теперь оба смотрят на меня как на бога, звонят, консультируются, но почему их этому в медвузе не научили? А какой стоматолог даст вам совет проверить почки, если у вас начали сыпаться зубы? Или вот недавно пришла женщина-врач, гинеколог, профессор. Привела свою дочь, которую уже четыре ЭКО перенесла, и все время выкидыши. Я ее прощупал, а там ишемия брюшной части аорты, с подвздошных артерий, через которой питается матка. И если кровь плохо идет к матке, выносить плод ни одна женщина не сможет. Заметьте, мать у нее гинеколог, и она этого не знала. Это же профессиональный крах. Иногда у меня складывается впечатление, что медицина наша идет куда-то немного не туда. Не у вас одного.